Глава шестая. Теперь лето наступило всерьез, и солнце светит с утра до самого вечера. На небе не облачко, и так каждый день. «Это просто замечательно», — считает Юзефина. Но взрослые качают головой и говорят, что слишком уж сухо. Нужен дождь, много дождя. Ни одной капли не упало на землю с того самого дня, как Юзефина ходила с папой и отцом гулять под радугой. А это было много недель назад. С тех пор столько всего произошло. Столько всего! Агнета вышла замуж за Эрика и уехала в город. Юзефина была на свадьбе подружкой невесты и несла Агнетин букет. Она незаметно сунула в ландыши двух божьих коровок и одного огромного паука, на счастье, чтобы порадовать Агнету. Агнета порадовалась, но паук оказался какой-то странный и совершенно не мог усидеть на месте. Он вылез из букета и заполз прямо на Агнету, быстро-быстро и щекотно перебирая лапками. Но на свадебную фотографию он все-таки попал. Он сидит на фате возле шеи. Юзефина этим очень гордится. В те дни, до и после свадьбы, В пастырском доме было полным-полно народу. Все Юзефинины братья и сестры, их дети и многие-многие другие. Но потом все разом уехали, Агнета с Эриком тоже, и стало пусто. Ах, как же стало пусто! За целый месяц Агнета с Эриком ни разу к ним не приехали, потому что отправились далеко-далеко. Но теперь, как и обещали, все-таки приезжают навестить своего котенка. Агнета часто заглядывает к ним и без Эрика, но дома она больше не живет. Хорошо хоть у Юзефины есть котята, иначе осталась бы она совсем одна. Но котята уже по-настоящему большие. Один даже пытался ловить птиц. Теперь у всех троих на шейках висят бубенчики, чтобы птицы слышали их и не боялись. Иногда Юзефина купается в озере, когда у мамы есть время пойти с ней. Они собирают цветы и еще ходят в деревню по делам. В деревне много детей, но они с Юзефиной не играют, а пробегают мимо, так, как будто ее не существует, или же стоят небольшими группками и рассматривают ее. Юзефина понимает, что слишком мало умеет, чтобы играть с ними. Эти дети знают гораздо больше игр. Они катаются на велосипедах, прыгают через веревочку и играют в шарики. Однажды Юзефина прыгала с ними, но, разумеется, сбилась, и потом ее больше не брали. А в другой раз ей вручили целый пакетик шариков, но она тут же их все растеряла, потому что, как они сказали, она не умеет играть. Шарики пропали, и ее перестали звать. Да, эти деревенские все умеют. Здорово будет, когда она пойдет в школу, глядишь, и она научится. Они едят мороженое, жуют жвачку, и у них, в отличие от Юзефины, всегда есть карманные деньги. Домашним особо некогда с ней возиться. Как же давно они с папой и отцом в последний раз ходили на прогулку. Сейчас у него самая горячая пора. Что ни день, то свадьба. А еще все эти взрослые мальчики и девочки, которых он должен подготовить к конфирмации. А еще похороны. Летом люди, между прочим, тоже умирают. Хотя ничего хорошего в этом, конечно, нет. Если уж умирать, то хотя бы зимой, когда на улице все равно темно и промозгло. Старушка Аманда суетится на кухне, хотя времени у нее больше всех. У мамы времени нет почти совсем. У нее всегда столько дел, столько всего надо упомнить, а она вечно такая забывчивая. Мама завязывает смешные узелки на носовых платках и тряпочках, чтобы ничего не забыть, но потом все равно все забывает, и ее светлый пучок на макушке тревожно подрагивает. Юзефина часто помогает ей с узелками. но бывает они так запутаются, что мама хватается за голову и смеется. Ну, знаешь, Юзефина, что-то я уже совсем ничего не понимаю. По дому мама летает. У нее узенькие блестящие туфельки, которыми нельзя не восхищаться. Это самые бесшумные ноги и самые бесшумные туфли на свете. Они никогда не топают. Они ступают тихо, и движутся быстрее ветра. Даже по гравию на дорожке они идут неслышно. Ноги Юзефины никогда не смогли бы беседовать с ними, как с папиными. Зато и молчать в присутствии мамы не обязательно. С ней всегда можно поговорить. Сама она разговаривает так же быстро, как ходит, и почти так же тихо. Но мама почти всегда усталая. Когда она садится с книжкой или с шитьем, она часто засыпает. поэтому она всё никак не может дошить скатерть для ярмарки. Каждый год у них бывают ярмарки, осенью и весной, и всякий раз за неделю мама садится шить скатерть. Юзефина пыталась ей помогать, но получилось не очень хорошо. Уже шесть ярмарок прошло, а скатерть так и не готова, и маму это очень сердит. Так сменяют друг друга дни, длинные и погожие. но Юзефина совсем не знает, как их занять. Иногда ей бывает немного скучно, но с этим ничего не поделаешь. Поэтому она очень радуется однажды утром, когда мама говорит, «Сегодня приедет Антон Гюдмарсон, наш новый садовник». Юзефина считает, что Гюдмарсон — странное имя, но вполне подходит для пасторского дома, ведь «Гюд» по-шведски значит «бог». «Да, пожалуй», — говорит мама. «Гюдмарсон — хороший человек и отличный работник, хотя выглядит немного необычно. Веди себя с ним хорошо, для него это очень важно». «А что в нём такого необычного?» — спрашивает Юзефина. «Сама увидишь», — в торопях отвечает мама. «Но помни, что я тебе сказала. Не вздумай вредничать, как некоторые маленькие девочки. Слышишь?» «Угу», — обиженно отвечает Юзефина. Вечно мама переживает, что Юзефина станет вредничать. Вечно она так говорит. «А когда он приедет?» — спрашивает Юзефина, прежде чем мама успевает исчезнуть. «Не знаю, в течение дня», — отвечает мама и убегает.